Значит так, мужики, сказал генерал Лаптев, все то, что говорят по телевизору, и то, что было сказано в совещании, все это чушь собачья, по сравнению с тем, что на самом деле происходит. По нашим данным, группа восточноевропейских стран во главе с Польшей при прямой поддержке Великобритании взяли курс на резкое обострение ситуации на Украине, в то время как ряд других стран и прежде всего Франция склоняются к восстановлению политического диалога с Россией. Понятно, что диалога не может быть без уступок. И полем для уступок будет Украина, что не нравится тем, кто засел в Киеве. Задача, стоящая перед нами, окончательно перетянуть на себя Европу и сделать возврат к статус-кво невозможным. Сейчас организации беженцев ведут войну только на территории Украины. Их задача организовать ряд террористических актов Европы с тем, чтобы обвинить в этом народные дружины. Народные дружины – это название групп сопротивления. Были и другие. Вообще было более 20 групп. Их главная цель добиться признания народного сопротивления террористическими организациями и отрезать всякую возможность для переговоров. О, эти словеса-вирши! Что такое террористическая организация и что такое народное сопротивление? Где разница между террористами и революционерами, между борцами за свободу и подрывниками? Талибан это террористы, или борцы за свободу Афганистана. А почему? В отличие от Аль-Каиды, Талибан не совершает терактов за рубежом. В то же время чеченские, дагестанские террористы – это борцы за свободу. Получается, все, кто против Запада, террористы, а кто против России или Востока – борцы за свободу. Взять тех же уйгуров. Для Запада они борцы за свободу, хотя и прямо связаны с Аль-Каидой. А если так подумать. Вот сопротивление организует террор в Киеве, и они, получается, борцы за свободу. А если в Варшаве, то кто они? Террористы? А в чем разница? Чем жизнь варшавян, если уж так пошло, отличается от жизни киевлян? Или киян, как там сейчас принято говорить. Вот и получается, что лицемерны все без исключения. И мы такие же лицемеры. А причины этого лицемерия знаете в чем? В том, что лицемерен весь мир, от и до. Современный мир, мир, где каждый действует в силу своего страха и ненависти. Все остальные составляющие из уравнения исключены. Генерал продолжал. В связи с чем перед нами встает задача нанесения превентивных ударов по тем звеньям сети унаунсо которые планируют или уже ведут приготовление к террористическим атакам на территории России, Украины или третьих стран, в том числе удара по территории Украины, России или третьих стран. Что-нибудь понял? Мы возвращались вместе с Викингом. У него нет своей машины. Вообще. Одна из мер предосторожности нет машины, нечего минировать. Он постоянно пользуется чужими. Очень осторожный человек понял почему козел хвост поднял викин шутки не принял кубинец жив вот как да мы разбираемся кто и как его взял по нашим данным у границы шарилась какая-то натовская группировка испытывали новое оружие какое мы не знаем его цель легкие беспилотники и планеры такие как у нас это пока все что мы узнали В общем-то разумно. Наш прекрасный и яростный мир катится под горку и еще ускоряется. Европа впервые с конца 80-х познала, что такое разгул терроризма. Вернулись новые граждане Европы, мигранты во втором и третьем поколениях, которые съездили в Сирию на джихад, а теперь вернулись. С Атлантического побережья Африки через Средиземное море шел поток кокаина, Для его перевозки использовали все что угодно, от скоростных катеров до самодельных подводных лодок, от мотор-дельтапланов и до собственных желудков. Современный враг совсем не такой, как раньше. Он не для чем от гражданского, с фальшивыми, а может быть и настоящими документами. Он пользуется всеми плодами прогресса, обращая их против его же создателей. Сотовые телефоны высокоскоростные сети – отлично подходит для флешмобов и распространения вахабитской пропаганды. Лазером можно ослепить пилота самолета или бойца спецподразделения по борьбе с беспорядками. Из того, что продается в магазине, можно сделать бомбу или самодельное оружие. В крайних беспорядках во Франции исламские радикалы использовали как оружие автоматические молотки. Оказалось, что если прижать их к полицейскому щиту, бронежилету, стеклу машины, Получается очень даже неплохо. А вы думали, такое только на Украине возможно? Украина стала прологом первой ласточки. Как только стало понятно, что такое в принципе возможно, многие решили повторить. Очень многие. И что? Он сейчас в Киеве. Содержится в тюрьме. Предположительно, приговор будет вынесен в самой тюрьме. А вот повесить его публично. В этом я тоже не сомневался. Украина жила по европейским правилам, и зрелища там очень уважали. Публичная экзекуция там ценилась дороже планомерной беспощадной борьбы, которая может продолжаться годы и даже десятилетия. Место Украины в ЕС, пусть и в качестве ассоциированного члена, ценилось больше реальных успехов в экономике. Надежда на НАТО ценилась больше надежды на себя. Мы намерены вытащить его. Как? В наглую. Это санкционировано? Скептически спросил я. Наплевать, сказал Викинг. Мы сделаем это в любом случае. С вашей помощью или без. Но и твое слово будет иметь вес, сам понимаешь. Ты в деле? Да, раздумывая ответил я. Информация к размышлению. Документ. Подлинный. Еще в 1992 году студенты-арабы, проживающие на Украине, начали формировать собственные студенческие братства. Среди них был и Фарук Ашур. При его активном участии в инициативе 1997 года была зарегистрирована мусульманская организация под названием «Араид» «Ар в переводе с арабского «передовой». Который он руководит до сих пор и которая объединила в один союз общественные организации из десяти областных центров Украины согласно принципу равноправных взаимоотношений. Показательно то, что против Ар-РАИД активно выступал вышеупомянутый Ахмед Тамим, обвиняя эту организацию в ахабизме. В прошлом году в правоохранительные органы Украины был послан запрос в котором депутат Верховной Рады Украины Эл Грач просил провести расследование и дать правовую оценку деятельности возглавляемого гражданами-выходцами из арабских стран филиала «Ар-Раид» в городе Симферополе. Его финансовый директор, шейх Ваяль аль который, воспользовавшись связями в среде крымских татар, имеющих должностное положение, приобрел здание по улице Макроусова дом 7, где в настоящее время функционирует крымский исламский центр молодежной исламской организации Араит, «Ар финансируемый Аль-Каидой через Кувейт, утверждал Грач. Средства поступают в виде наличных через эмиссаров, прибывающих с Ближнего Востока, или через Вестерн Юнион. 30 марта 2012 года в Одессе были арестованы члены ваххабитской организации «Прямой путь». При этом во время обыска у ее лидеров, уроженцев Египта и Сирии, имеющих украинское гражданство, нашли не только литературу экстремистского толка, а также оружие и взрывчатку. 18 января 2013 оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Автономной Республике Крым задержали экстремистов религиозно-политической партии Хизбуб Тахрир, которые длительное время находились в межгосударственном розыске и скрывались на украинской территории. 15 июля спецназ внутренних войск БАРС, оперативные группы управления МВД и СБУ в АРК, Провели рейды в горах в треугольнике и судак Белогорье с целью выявления и уничтожения подпольных тренировочных лагерей исламских экстремистов. Львов. 10 июня 2020 года. Бандеровщина. Львов занимал совершенно особенное место, как в изломной истории современной Украины Так и в истории всего Европейского континента. Этот город — типичный европейский город, в котором, как нигде на земле, сохранились традиции именно той старой Европы, не испорченной, не искалеченной, не кастрированной современной толерантностью. Это город побывавший в основе нескольких государств: речи Посполитой, межвоенной Польши, Австро-Венгрии, ССР и теперь Украины. Причем большая часть государств, в которых он был, были империями, и против большинства из них Львов бунтовал. До того, как войти в состав великой центральноевропейской державы, речь посполитая, Львов был центром Галичинско-Волынского княжества, устоявшего под ударами монголо-татар, до этого взявших, разграбивших и уничтоживших Киев и половину Руси. Именно тогда разошлись пути дороги князей Данила Галицкого и Александра Невского. История рассудила, кто прав. Русские построили сверхдержаву, в состав которой вошли не только земли Орды, но и многие другие. Галицийское княжество вошло в состав Речи Посполитой, чтобы никогда не возродиться. Но с тех пор разошлись пути дороги народов обреченную жить друг рядом с другом, и теперь вцепившихся в смертельной схватке. Львов имел долгую и славную историю. При Речи Посполитой это был один из красивейших городов страны. При Австро-Венгрии он стал центром борьбы поляков за независимость, и одновременно с этим Лемберг, один из немногих славянских городов Австро-Венгрии, получил право делегировать своих представителей в Венский парламент. Город неоднократно выдерживал осады и штурмы шведов, русских, крымских татар, не раз под ним были битвы. Львов был едва ли на самом восточном центре иезуитства. Львовский университет был открыт на базе иезуитского коллегиума, и дальше иезуитам проникать просто не удалось. В конце 19-го, начало 20 века, именно в этих краях был нефтяной бум. Мало кто помнит об этом, но современная территория Западной Украины, Драгобыч, в те времена наряду с Техасом и Баку, была местом, где работали нефтяные качалки и добывали нефть. Причем тогда такого разнообразия нефтяных во месторождении, как сейчас, не было, и это позволило региону, тогда принадлежащему Австро-Венгрии, встать на ноги. В Первую мировую войну город был взять русскими. Но ненадолго. Вначале его вернули австро венгры а после развала Габсбургской империи здесь впервые попытались провозгласить независимую Украину. Не вышло. Город взяли поляки и владели им в период между двумя мировыми войнами. При поляках город был одним из важнейших экономических, научных и культурных центров межвоенной Польши. В 1939-м немцы, возгломив польскую армию, передали город Советскому Союзу в соответствии с секретным протоколом к соглашению Молотова-Рибертропа. Вернулись они сюда через два года в 1941-м. Жители большей частью радостно приветствовали освободителей и стреляли в спину отступающим советским частям. В городе развернулась массовая охота на евреев в опять-таки принимали активное и доброжелательное участие местные жители. Но немцы сразу показали, что они пришли сюда как господа, а не как друзья, разгромив всю расколовшуюся к тому времени на две части ОУН и посадив в тюрьму верхушку украинского национального движения. Тех, кто хотел служить немцам, еще до войны выделили и в начале 41 -го года сформировали в батальон, который принимал участие, в антипартизанских, карательных и истребительных рейдах. Много крови они пролили, в том числе и на территорию самой Украины. Это, кстати, было уникальным явлением. Нигде, кроме этого места, немцам не удалось задействовать карателей из местных для истребления собственного же народа. Хотя, возможно, они не считали собственным народом тех, кого убивали. В 44-м город был освобожден советскими войсками. При освобождении город практически не пострадал. Основные операции проходили южнее его. Это стало прологом к долгой и страшной партизанской войне, до доселе невиданной. Что-то подобное было только на Кавказе. Но, наверное, ОУН-УПА превзошла и кавказских горцев по той защищенной жестокости, с которой она вела свою борьбу. Эти горы – леса в приграничье. Этот город стали настоящим центром сопротивления советской власти. И сопротивление это продолжалось отдельными акциями до начала 60-х. В составе СССР город полностью восстановился. В нем было открыто немало промышленных предприятий. Производили автобусы, бытовую технику, станки с программными управлениями. Были построены миллионы квадратных метров жилья. Почти вдвое увеличилось население города. Но несмотря ни на что, Львов остался Львовым. Центром сопротивления против кого бы то ни было. Достаточно сказать, что бандеровцы, на руках которых была кровь советских солдат, жили в горных селах и в 70-е, и в 80-е. А по крайней мере одни из них дожили до развала СССР и провозглашения независимой Украины. Вообще Украина в том виде, в каком она была провозглашена в 91-м, была просто обречена на беду. Из слишком разных кусков она складывалась. Центром востока страны, его лидером был Харьков, типично русский многонациональный город-миллионник, часть огромной империи, промышленный центр, который в отрыве от империи существовать нормально просто не мог. Донец до 23 -го года Юзовка. Город, основанный бизнесменом Джоном Хьюзом, промышленником и металлургом. Тоже имперский город, сталь которого нужна была огромной стране, раскинувшейся на половину света. Одесса. Уникальный город. Город мирового наследия сравнимый с такими городами, как Гонконг, Монако, Нью-Йорк, Сан-Франциско. Одесса не могла быть ни русским, ни украинским городом. Одесса была сама по себе самоценностью, городом со своей культурой, манерой ведения дел и даже языком. Севастополь. Город воинской славы. Каменный форпост страшной непобедимой империи. Сухопутный авианосец, контролирующий Черное море. Город, где главным событием года является военно-морской парад. Киев – многонациональный старый имперский город-миллионник. Одна из столиц огромной страны, если брать то, как он развивался в первые два десятилетия XX века. Если брать то, как он развивался в первые два десятилетия XX века, какой строительный бум в нем был, вполне могло быть, что в Киеве проживали бы несколько миллионов человек. И Львов, город которому по сути и надо быть настоящей столицей изначально, только не Украины, а Галичины потому что этот город не мог быть ничем кроме столицы, и, наверное, все остальные как бы-нибудь договорились, если бы не Львов. И как это ни странно в том, что Львов именно такой, как он есть, ему следует благодарить Советский Союз. СССР оказался беззащитным от полчищ упырей, которые он выносил внутри себя, и бандеровские оборотни в числе самых страшных. Подумайте ведь все они появились не на пустом месте. Значит, кто-то был, жил, помнил, поддерживал огонек костра. Того самого костра, в котором горели евреи Майданыка и Бабьего Яра, и суждено было сгореть всем нам, если бы не великий русский народ, Страшное страшном напряжении сил сломавший хребет фашистской гадине. Эти люди как-то пережили то, что сейчас считается советской оккупацией, верно? Они совсем не такие, как немцы. В них нет страха. В них не стерялись с детства чувства вины, как в немцев, которые даже уже не настоящие немцы. В СССР этот кусочек Европы, старой довоенной и межвоенной Европы, удивительным образом законсервировался, сохранился, пережил свою Европу. Львов? Это и есть настоящая Европа. И когда мы перечисляем имена Гитлер, Квислинг, Муссолини, Хорти, задумайтесь, а не много ли их? Мы говорим, что фашизм есть мутация. Но как она могла зародиться сразу в нескольких странах Европы? Значит, была почва для этого, верно? Значит, были люди, поддерживающие это. Их было большинство. Насколько антифашистка на самом деле была Европа? Я говорю это для того, чтобы все понимали. Никто не застрахован от фашизма, как бы его ни не табуировали. Нельзя запретить фашизм, запрещая Майнкамп. Фашизм ⁇ это политическое учение, инструмент для решения задач, стоящих перед нацией на том или ином этапе ее развития. И мы не застрахованы от появления фашизма вновь. Ненависть одних и равнодушие других могут снова выпустить звери на свет. Львов никому договориться не дал. В современном украинском государстве он занимал неофициальное место запасной столицы страны. Львов все-таки бросил вызов сверхдержаве. Последний раз это было в 1250 году. И все знали, что если что-то и удастся спасти, как только Россия пойдет в наступление, так это Львов. Первым это запомнил Брыш, въезжая в Львов. Разудалая песня в придорожном кафе, в котором он остановился подкрепиться, пела литовская группа «Диктатура», И кто-то молча ел, а кто-то притопывал ногой и подпевал в такт. И было видно, что песня громадянам по душе. Сам Брыш родился на востоке, и здесь почти инстинктивно чувствовал себя чужаком. Он не жил одной жизнью с этими людьми. У него не было одной с ними истории, кроме страшной и кровавой истории последних лет, когда они оказались по одну сторону баррикад. Его мать не рассказывала ему сказки, какие рассказывали здесь. Его дед воевал не в отряде УПА, а в отряде Красной Армии, и он брал Вену. Ему приходилось напоминать себе, что теперь они одно целое, а не один народ. Но само то, что это надо было себе напоминать, грызло изнутри, и не было душе покоя. Понимание того, что они на одной стороне и теперь уже навсегда он отрезал путь назад, было. А вот родства, инстинктивного родства с теми, кто родился здесь, с потомками иезуитов, сопротивленцев и ученых, этого не было. И с их стороны тоже не было. В Краивке среди десятков свежих портретов не было ни одного русского. Да, их признавали братьями и прославляли с трибун. Им даже давали под начало подразделения. Но вот в Краивке... Краивка это кафе в центре Львова на бандеровскую тематику. Но вот в Краивке их фотографий не было. Что бы они ни сделали, они оставались чужими. Он все-таки был русским, пусть и наполовину, но все-таки русским, внуком старшего лейтенанта советской армии, правшего Вену, и изменить это при всем своем желании он не мог, да и желания особого не было. По-моему, самое время кое-что объяснить. Я не антиукраинец, и эта книга не антиукраинская, хотя и может показаться таковой. Украина это государство, которое еще может состояться, но для этого ему нужно кардинально изменить свою суть. Как это смог в 1993 году сделать Азербайджан? Украинское государство не может и не должно существовать как государство украинской нации. Оно для этого слишком большое и лоскутное. Фактически это мини-Россия.